Глава 19. Максим. Перелёт прошёл мягко. Максим поймал себя на мысли, что к хорошему привыкаешь быстрее, чем он раньше считал, особенно к хорошему, свалившемуся на голову внезапно и незаслуженно. Все блага, которые он имел до этого, были заработаны честным трудом без выходных и отпусков. Сейчас же частный самолёт, лучшее обслуживание, охрана Всё это прилагалось к новому статусу Максима Аркадьевича, для достижения которого лично он не пошевелил и пальцем. Кроме того факта, что стал мужем девочки, которая одним своим видом выбивает почву у него из-под ног, а ведь он не мог сказать, что влюблён в неё. Абсурдная по своей нелепости ситуация. Пришлось брать с собой Машу. Идея так себе. Достаточно было того, что она до сих пор работала на него, находиться в течении трансатлантического перелёта в одном самолёте бывшей любовницы и жене пусть эффективный, не лучшее решение, а учитывая явную обиду Маши и характер мультяшки, начинала балансировать на грани фола. У Анатолия не оказалось визы, а Максим чувствовал себя настолько плохо накануне вылета, что ничего другого не оставалось, как Маше взять на борт частного самолёта Сильвестра Прохоровича, отданного в распоряжение внучки и наследницы. Большую часть перелёта Максим проспал. В итоге сошёл на землю в бодром настроении и с ощущением отступившей простуды. Маша отработала, как всегда, безупречно. Все дела были улажены за день-день. По окончании помощница отправилась в отель, а Максим с чувством выполненного долга на встречу с собственной женой, которая проводила время между общением с приятелями, поездкой на пляж и магазинами. Максим переживал, что мог заразить Миру, но она была весела и отлично себя чувствовала. По дороге позвонил Дену. Тот был рад звонку, сразу же предложил встретиться. В итоге договорились о встрече на нейтральной территории, а дальше решили действовать по проведенному годами плану «Как пойдет». Предугадать реакцию мультяшки Максим не мог, проигнорировать встречу с лучшим другом тем более. Они встретились в местечке под названием Grey's Stone Steak House and Seafood. Там было отлично пиво, огромные стейки, порции картофеля gratin, морепродукты на любой вкус и кошелек. Мира должна была подъехать позже, если не передумает. Впрочем, на такой подарок от своей молодой жены Максим не рассчитывал. Дэн уже расположился за столом, сиял белозубой улыбкой и круглогодичным загаром, излучая одним своим видом оптимизм и позитив такой силы, что его хватило бы на погашение любого международного конфликта на высшем уровне. Он был одет как местный житель, говорил как местный, он давно уже полностью ассимилировался и считал себя коренным жителем города Ангелов. Максим чувствовал себя самой малость лишним в этом месте всеобщего расслабления и повсеместного кайфа, но настроение Дена передалось мгновенно. Так что уже через 10 минут разговора Максим чувствовал себя так же расслабленно и с видимым удовольствием наслаждался компанией и едой. Читал страшные истории про твой тайный и долгий роман. Дено усмехнулся: "Давай понять, что не верить ни слову, но лесть не в своё дело не намерен. Слухи преувеличены". Максим отпил пиво и поставил бокал на стол. Отличный вкус. Как и всегда, так твоя молодая жена придёт? Прищурился приятель. Если тотчёт нужном, Максиму улыбнулся. Охрана доложила, что направляется сюда, но надо не знать эту девчонку, чтобы искренне удивиться, если она передумала. С характером? Дэн расспрашивал с неприкрытым интересом. Можно и так сказать. Макс неопределённо ответил и перевёл взгляд на стейк. Огромный здесь порции. Мы любим поесть. Дэн считал себя американцем. А Маша как? Час назад была жива здорова, промычал Максим, поглощая мясо. А она здесь? Прилетела с тобой? С вами? не сумел скрыть удивление старый друг. В одном самолёте ты жена и любовница, надеюсь, хотя бы бывшая. В любом случае, что одна, что другая, могу запросто отрезать у тебя самое дорогое. Так получилось, хотя ситуация мразматическая, согласен. Ещё один глоток пива пришлось, как нельзя, кстати. У нового помощника стажёра не оказалось визы. Мы этот вопрос ещё решаем. Сейчас это не просто, сам понимаешь, а я подцепил какой-то вирус, что-то в этом роде. Так что кто-то должен был контролировать ситуацию. Как всегда, дела выше личного, хохотнул товарищ. Максим развёл руками, соглашаясь с собеседником. Дэн, скорее всего, был бы шокирован, узнав, насколько далеко его друг зашёл в своём прагматичном подходе. Так что Маша сильно расстроена. Старый приятель не отличался деликатностью. Сам-то как думаешь? Закатил глаза неудачливый собутыльник. После всего, что было тогда, да и потом, тебе не надо было брать её на работу, или хотя бы уволить сразу после расставания, прозвучала верная мысль вслух. Маше была необходима работа. Она всегда отлично справлялась, если честно. Разъяснения казались вполне обоснованными. Я не представляю, как вообще буду без неё, но дело сделано, в конце января она уходит. Уверен, это пойдёт ей на пользу. Хорошая женщина, что она в тебе нашла. Дэнс мэтел взглядом друга. Ты же зануда, педант, в тебе страсти как в Угрии. О, да, я помню твою симпатию к Маше. Макс усмехнулся и отпил пиво. Ещё не перегорел? Неужели за столько лет? Не боишься, что жена тебя выгонит из дома? В прошлом они несколько раз встречались. Он, Маша, Дэн иногда присоединялись, его жена и дети устраивали дружеские пикники на пляже, посетили знаменитый парк Больбола. Это было похоже на общение двух семейных пар. Ден флиртовал с Машей, часто на грани. Маша смеялась. Жена Дена Банита смеялась вместе со всеми. Никто не принимал этот флирт всерьёз. "Не, он не перегорел", друг повёл бровями. "Я бы с ней зажёг". О, представляя радость Баниты, Максим вспомнил жену Дена. Высокая мексиканка с крупными чертами лица, выразительными глазами, красивым изгибом бровей и таким же шикарным изгибом бёдер, всегда улыбающаяся, как и её супруг. "Я не сказал тебе главного". Де надкинулся на спинку высокого стула. Мы с Банитой расстались, развелись. Что? Максим не поверил своим ушам. Друг всегда был помешанным на семье парнем сдвинутым на собственных отпрысках. У него был культ детей. Никогда в своей жизни Максим не встречал мужчин настолько боготворящих своих чад и жену. "Хей", засмеялся приятель. "Не вижу повода для трагедии". В какой-то момент мы перестали понимать друг друга, устраивать нам стало некомфортно вместе. Мы просто разошлись, при этом прекрасно общаемся, мы дружим, я знаком с её новым парнем, это нормально. Не надо всё усложнять и делать из всего трагедию. А дети? Следующий кусок почему-то не лез в горло. Дети со мной, я обеспеченный парень. Продолжал товарищ Так будет лучше для них: школа, занятия. Они ездят к матери на выходные, на каникулы, общаются со всеми родственниками со стороны Баниты. Никто не обижен. Вы любите всё усложнять, нагнетать. Это лишнее. Здесь так не принято. Возможно, возможно. Максим был слишком шокирован, чтобы думать над словами друга. Так я могу подкатить к твоей бывшей. Фраза застала врасплох. Не надо этого делать, серьёзно. Ситуация требовала разъяснения. Маша хорошая женщина, как ты правильно заметил. Ей действительно нужны нормальные отношения, понимаешь? Она хочет семью, хочет ещё одного ребёнка, а не просто оставь всё как есть. Достаточно того, что случилось между мной и Машей и раньше. Не надо усугублять. Её муж был не слишком хорошим человеком, продолжал интересоваться Дэн, мягко говоря, да. Максима передёрнуло от воспоминаний. Мне следовало тогда пройти мимо. Сейчас я думаю, это было бы правильно. Но тогда я чувствовал вину. Устроил её на работу и чёрт, не трогай её. Ладно, не кипятись. Внимательный взгляд почттиродного человека. Я всё понял. Кстати, это не твоя жена? Он показал глазами на дверь. Красивая, как английский леденец, а за её спиной морда ворот. Телохранитель? Она. Максим посмотрел на фото и улыбнулся. Охрана, да. Её дядёт немного повёрнут на безопасности внучки. А ты, хитрый прищур, лёгкая улыбка. Что я? Я в эти вопросы не вмешиваюсь. Да и удобно это, с её-то неопределённый взмах рукой. Мира та была одета более чем демократично: светлые джинсы, кроссовки и белая футболка, лёгкая куртка, волосы собраны в хвост, никаких излюбленных широких майк, спорные длины шорт, высоких каблуков. Мирослава. Максим встал, приобнял Миру, поцеловал в щёку, а она не поморщилась напротив, улыбнулась и вцепилась ему в рубашку на спине собственническим жестом. «Это Дэн, мой друг. И рассказывал тебе о нем. Дэн – это Мирослава, моя жена». «Наслышанно привет». Мультяшка протянула руку и засияла так, что Максим едва не приревновал. Вовремя опомнился, что это Дэн. Да и ревновать не стоило. Супруга ж фиктивная. «Взаимно». Дэн сверкнул улыбкой кинозвезды и пожал руку Мире. «Все, что рассказывал твой муж, неправда. На самом деле я отличный парень». «Уверена в этом». Мира уселась рядом с мужем и заглянула в меню. «Не люблю пиво. Здесь есть вино?» «Конечно!» Засмеялся Дэн. «Отличненько!» По слогам проговорила мультяшка. Они провели вместе несколько часов. Мира захмелела, смеялась над шутками нового знакомого, улыбалась мужу, сказала, что еда отвратительная и отказалась от нее, а когда вышли на улицу, заказала три хот-дога у уличного торговца под скабрезные замечания бывалого американца. Они вели себя как старые добрые друзья. Макс словно выдохнул после долгого периода, когда не имел возможности дышать, а теперь вдыхал полной грудью, ощущая себя счастливым, довольным жизнью, перспективами и супругой. Ден заражал оптимизмом, позитивом, верой в добро и человечество. "Пошли ко мне", по-свойски предложил приятель, обращаясь напрямую к Мирославе. "А ты меня не хочешь спросить?" засмеялся Максим. "А зачем?" Ден наигранно пожал плечами. «Ясно, кто здесь решает!» Он засмеялся открыто, запрокидывая голову. «Я тебя понимаю, серьезно!» Он говорил шепотом, но так, что Мира, жующая в это время худок, отлично его слышала. «Мира – настоящая красотка! Глупо спорить с такой девушкой, даже если она твоя жена! Соглашайся! Вот твой девиз!» «Ха-ха!» Максим признал правоту Дэна. «Соглашайся! Вот твой девиз, и это правда! Все, что делал Максим в последние месяцы, соглашался. Совсем и вся!» «Слушай!» Серьезно посмотрел Максим. «Я не совсем здоров, давай в следующий раз». «Ты плохо себя чувствуешь?» — выразил беспокойство старый друг. «Я отлично себя чувствую, я боюсь заразить детей». Пришлось сознаться Максу. «О, брось, ты очень много думаешь и слишком многого боишься», — махнул рукой Дэн. «Так жить нельзя. В детстве мы прыгали с тобой в заброшенных гараже и ели грязный снег, вспомни». Печаль стан сожил даже после ветрянки в шестом классе, которую подцепил у меня, специально приперевшись, пока моя мать на работе. Я уже не говорю про попытку угона соседской машины в начальной школе и того, как сосед отходил нас ремнём. Моя жопа была чёрная с месяц, твоя ничуть не меньше. Это всего лишь простуда, дети болеют, не стоит их ограждать от всего на свете. Они живут в этом мире со всей его несправедливостью и микробами. Я хочу научить их справляться с трудностями, а не избегать их. Любая русская мать убила бы тебя. Ельза была не рассмеяться в ответ на его заключение. Да что там, твоя родная мать убьёт тебя, если услышит. Поэтому я живу на другом континенте, резюмировал друг и снова обратился к Мире. Поехали. Угу, промычала она в ответ и согласно кивнула с набитым ртом. Она направилась вслед за Деном, одной рукой держа худо, а другой Максима за руку и беззаботно улыбалась. На фоне синего калифорнийского неба такое свою мультяшку Максима ещё не видел. Она не смотрелась наследницей миллиардного состояния, обладательницей хороших манер и стальной выдержки. Не выглядела взерхошенной или несчастной, она была как девчонка с соседней улицы, симпатичной и простой. Забыл сказать, остановился Ден, когда промелькнули пляжи, дороги с пальмами по обочинам, кипящий излучающий веселье заряд молодости толпа, разномастные цветные дома старого города, наконец спустя долгое время квартал Карлсбад, где жил Ден. Сегодня придёт парень русский. Они сейчас записывают альбомы в нашей студии. Хороший музыкант. Надеюсь, это не повлияет на наши планы. Музыкант? Кто-то знаменитый? поинтересовался Макс. У Дена был доход не намного выше среднего, но вокруг него всегда находились интересные творческие личности, жизнь била ключом. Максим не знал, смог бы он сам вести такой образ жизни шумный, и активный, поддерживать столько знакомств и интересов, но приятель мог, и это вызывало интерес и восхищение. «Вряд ли ты его знаешь. Группа не раскрученная в России. Реально, вот такие ребята!» Показал большие пальцы в знак одобрения Дэн. «Очень-очень талантливые. Особенно солист Данила Щербаков». «Ах!» <гас> Мира рядом с Максимом подпрыгнула и прикрыла рот рукой. Максим не разобрался в восторге или ужасе. О том, что Мирославе запрещено общаться с Данилой, Максим знал, доложила не в меру услужливая в этом отношении Целестина. Смир и они никогда не разговаривали по этому поводу, это было слишком личным. Он не спешил делиться с сокровенным и оставлял за супругой право на то же самое. Глаза девчонки лихорадочно заблестели, руки тряслись. Максим не знал, как реагировать и реагировать ли. Наконец он сложил 2 и 2. Всё оказалось очень просто. Максим не имел морального права давить на мультяшку, запрещать ей, если она посчитает нужным пойти на встречу. В последние месяцы обстоятельства играли против Миры. Она гнулась, под ними подстраивалась, но не ломалась. Максим не хотел быть тем, кто доломает тонкий внутренний стержень Миры. Иногда казалось, что мультяшка не выдержит внешнего давления и внутренних переживаний. Но она возрождалась каждый раз как Феникс, подтверждая, что Лавр – дерево победителей. «Я не могу». На глазах Миры поблескивали слезы. «Перестань». Максим вздохнул. «Уверен, ничего не случится». «Встреча ненамеренная, к тому же я рядом. Я решу этот вопрос». Он был уверен, что сможет найти общий язык с начальником службы безопасности и стариком. «Господи, да что может случиться от того, что мультяшка встретится со своим кумиром и возлюбленным, когда рядом находится он?» «Глупо строить припоны на пустом месте». Все это Максим понимал разумом. А внутри кипели чувства, в котором не находилась выхода. «Правда?» Мира сжала губы до бела и заглянула лисими глазами в глаза Максима, выбефу того дух, как ударом под дых наотмашь. Конечно, как же гадко было произносить это. Хотелось взорваться, вырвать мультяшку из машины Дена, усадить в любую другую и запретить ей даже думать об этом потлатом уроде, рок-музыканте, таланте, а по факту наркомане, принявшем жертвой сопливой влюблённой в него дурочки. Так бы Максим и сделал, будь их брак хотя бы на несколько процентов реальным, а не даже не спят, чёрт возьми. Играют на публику как дрессированные мыши пока это угодно старику. Заигрываться сверхотведённо к самому себе полномочий Максим не желал. У любого человека должна быть свобода воли или хотя бы её видимость. Мирослава не исключение. — Вы о чём это? — Бен нахмурился. — Если это проблема... — Никаких проблем, — улыбнулся Макс. — Никаких проблем.